Глава четырнадцатая. Спецсообщение НКВД БССР для командного состава партизанских и оперчакийских групп и разведывательных резидентур. 11 августа 41 года. По информации, полученной от зафронтовой агентуры, в ближайшие несколько дней, начиная с 13 августа, на территории Минской области и в городе Минске. Противникам планируется проведение нескольких так называемых акций устрашения, возможные облавы на членов соцпартактива, партизан, подпольщиков и лиц еврейской национальности. В качестве мер противодействия рекомендуется временный вывод указанных категорий лиц в труднодоступную местность и организация действенной обороны мест и пунктов базирования. зам. наркома государственной безопасности БССР, майор госбезопасности Духов. Вечер, а народу на улице многовато. Сейчас я изображал старшего машины и вовсю пользовался возможностью поглазеть по сторонам. Если быть точным, то я был не просто каким-то там унтером, а полноценным офицером охранных отрядов да к тому же сотрудником службы безопасности. «Оберштурмфюрер, это звучит гордо!» Тихо подколол меня док, когда мы рассаживались по машинам. Унтером и водителем был как раз Соколов. По плану операции главным начальником выступал Алик, снова заменивший шар на штурм. «Мне же...» выпало командовать первым взводом приведений, А как еще скажете на милость назвать подразделение, где больше половины личного состава — чучела из высохшей позов прошлогодней травы? А поскольку эта роль предполагала общение с окружающими, то меня, как второго по уровню владения иностранным языком, на нее и поставили. В круппе, кроме меня и водителя, разместились еще двое наших. Начальник Тотен и Приходько. За водителей, попелей, был фермер и док. Люк с казачиной передвигались на БМВ с коляской и работали передовым дозором. В ГАЗ-М, скрипя сердце, нагрузили почти всю оставшуюся у нас взрывчатку, превратив таким образом ее в настоящее, джихад такси в исконном значении этого слова заряд получился не очень большой килограммов в тридцать и с наполнителем не задалось но мы надеялись что для немцев и такой привет будет не в радость управлять бомбой на колесах взялся бродяга для пущей маскировки железный регистрационный номер висевший до того на бампере эмки сняли и тот он белой краской намалевал какой-то тактический знак и написал над ним загадочную абракадабру «СК-7Д». Очевидно, это должно обозначать, что машина приватизирована и теперь принадлежит зондеркоманде с соответствующим номером, догадался я. Но надпись можно было и поровнее сделать. О своих претензиях я, опасаясь за чувствительную душевную организацию друга, не сообщил, а только поинтересовался. — Алик, а такая в природе существует? — Конечно, стал бы я от балды писать. Командует ей штандартенфюрер Зикс, он же начальник седьмого департамента РСХ, в эсэсовских бумагах раскопал. — догадался я. — Именно. Те, кого мы завалили, из команды 7-Б. А эти под Смоленском где-то тусуются. У них и вторая крикуха есть — «Work-команда Москва. И что это значит? Я только «Москову» и «Команда» понял. — Я сам чуть мозги не сломал, пока не понял. Если по смыслу, то... передавая «Команда Москва» или «Команда Освоения Москвы». Они рано губу раскатали. Вот и я о том же. Сказочники. Ага, прям братья Гримм. После такого подробного объяснения, мое уважение к ночным бдениям она только усилилось. К шлагбауму на въезде в городок мы подъехали, когда... Стрелки моих часов показывали семнадцать минут девятого. Мы бы управились быстрее, но пришлось задержаться, когда очередной мост портили. Ничего капитального. Зацепили тросом доски настила, рванули грузовиком, и все. Пишите письма и зовите плотников. Предыдущие два испортили похожим образом. На одном из них, правда... еще со взрывчаткой побаловались. Уж очень бродяга свою очередную мульку испытать хотел. Накладной заряд из пожарного шланга, набитого самодельным аммонитом. Устройство мне понравилось. Не очень мощное, но пользоваться удобно. Обмотал нужную балку, вставил кадешку с отрезком огнепроводного шнура в проколотое отверстие «И ступай себе с Богом!» саша правда предупредил что хорошо работать будет только против деревянных конструкций из за небольшой плотности заряда док когда мы мост ломали поинтересовался а мы сами себя не перехитрили командир я усмехнулся фермер не перехитрили а вот пару часов у погоней отыграли но получается что немцы — Смогут понять, куда мы поехали. Не унимался Серега, не прекращая, впрочем, курочить доски настила ломом. — Вы, товарищ военврач, не переживайте. Александр приналек на лом, и еще одна доска выскочила из настила. — Все, как говорится, учтено могучим. Еще одна доска подалась, жалобно заскрипев при этом. — Ураганом. Деваться нам отсюда в принципе некуда. Массивчик этот. Тут командир слегка покривил душой. на лесов, ручьев и болот, в которой мы сейчас находились, простиралась километров на шестьдесят с севера на юг и на восемьдесят с запада на восток. Всего две нормальные дороги пересекают. На месте немцев я бы тоже не подумал. что партизаны просто напрямки рванут. Они, я так думаю, решат. Саша сделал паузу, приналег на орудие производства и последняя в ряду доска сдалась. — Что мы, затихарились где-нибудь в чаще? — Войска для прочесывания вызовут, яйца почешут, то да все. Ну ты скажешь, что же, — фыркнул док. «Двадцатый век на дворе. Телефон, радио?» «И начальник у вас, дурак!» — шутливо обиделся командир. «Звонить они откуда будут, а? Или до сих пор от мобилки своей отвыкнуть не можешь?» «В валерьянах этих телефонной связи нет. То есть была, но теперь нет. Ближайший телефон нормальный, километров на десять ближе к Минску». а позвонить в Марьину горку или куда еще немчура только через коммутатор сможет. — Медрей, в в он. Позавчера проверял. Насчет постоя в этих самых горках договаривался. — Насчет чего? Я перестал обвязывать доски тросом, потому что от удивления выронил его. — А ты думал, мы пальцем деланные? Саша припечатал, Ускользающий конец с ногой. Это называется контрразведывательное обеспечение операции. Мы тут такого навертели, что придется кое-кому на этом самом принц-альбрехстрассе санитаров со смирительными рубашками вызывать. А если с воздуха они нас засекут? Не унимался Сергей. Делать им больше нечего. как самолеты над лесами гонять. Вон, Сергеич, а послушали вы и поняли, что у безопасников своих самолетов нет. И надо обращаться в местный штаб Люфтваффе, но не напрямую, а через армейский уже штаб соответствующего уровня. А как же тот разведчик? Вспомнил я про так напугавшую меня у шоссе раму. Так они, надо полагать, не один день согласованием занимались, чтобы его в сопровождении пустить. С этими словами Саша защелкнул карбин, соединяя веревки в единую обвязку. «Давай!» — он подтвердил команду взмахом руки.